Глава 53. Импрунета — маленький городок в окрестностях Флоренции, на холмах за долиной Грееве, где протекает одноименная река. Название его происходит от слова «пинета» — «сосновый лес». В средние века леса покрывали всю эту местность. Жители Флоренции по привычке добавили к этому слову артикль, так и возник топоним. Дом престарелых располагался в белом здании неподалеку от храма Святой Марии. Джербер давно собирался туда, но каждый раз находил предлог, чтобы отложить поездку. Дабы оправдаться в том, что ранее манкировал посещениями, он купил нарциссы и специально зашел в кондитерскую рубилью за подносиком молочного печенья. У входа в заведение он перехватил одну из работавших там монах и не спросил, можно ли навестить постоялицу На вопрос, является ли он родственником, Джербер чуть было не ответил утвердительно. Ведь женщина, которую он искал, играла в его жизни роль, наиболее приближенную к материнской. Было немного за полдень, и в доме престарелых только что закончился обед. джербер провели в общий зал, в данный момент пустой. Чуть позже сестра привела Аделя по его подсчетам бывшей домоправительницы наили в порт эркуля чуть перевалило за семьдесят но она казалась меньше ростом нежели ему помнилось или это я тогда был маленький сказал себе джербер женщина узнала его заулыбалась распахнула объятия. джербер не отстранился и его сразу же окутал запах туалетной воды который ни с чем не спутаешь мальчишеские годы, он действовал как бальзам, осушающий слезы из-за разбитых локтей и коленок, шишек и синяков. Объятия Дели были надежным прибежищем в ту пору жизни, когда детские игры похожи на сражения, и вечерами каждый ребенок возвращается домой в лохмотьях и покрытые ранами, точно солдат, прошедший войну. «Пьетро, милый, сколько лет, сколько зим! Пойдем!» «Присядем здесь». Аделя взяла его за руки и повела к диванам перед выключенным телевизором. «Знаю, знаю, мне следовало приехать раньше», — повинился тот, протягивая ей цветы и угощения. «Главное, что сейчас ты здесь». В последнее время Петро часто думал о ней, особенно в связи с Дзену. «Как ты? Как жена, сынишка?» У него не хватило духу рассказать о разводе тем более о том, что Сильвия и Марко давно живут в Ливорном. «Отлично!» — только и сказал он. «Ай, Шио, ты с ним часто видишься? Он живет в Милане, мы с ним перезваниваемся время от времени. И он меня вспоминает?» В последний раз кузе напомянула Боделе, спросив, неужели она умерла. «Все время», — соврал Пьетру. Ну Но и сам он раскаялся в том, что... Сравнил свою старую няню с сеньорой Ванине, отметив, что последняя в белой блузке, джинсах и спортивных тапках — более современная версия домоправительницы, в то время как она всего лишь прикидывалась таковой. Тем временем Адели положила к себе на колени подносик с печеньем, сняла упаковку и тут же угостила Пьетро. — Твои любимые, правда? — спросил Джербер, желая показать, что он не забыл мой отец всегда привозил мне их, когда возвращался на море из города», — подтвердила Аделя, намекая на то, что сеньор Б. работал во Флоренции, а в Порто-Эркуле возвращался по вечерам. При упоминании об отце Джербер помрачнел. Мысль о том, что он, может быть, как-то связан с судьбой пятилетнего ребенка, ввергала его в самое глухое отчаяние. Было нелегко приехать сюда, купив сладости и цветы, и все время скрывать сердечную муку. Женщина поняла, что это не так. Она протянула руку и погладила его по щеке. «Петро, что с тобой?» С самого детства Адели умела проникнуть в тайные причины его горести и даже умудрялась читать его мысли. Точно они были написаны на лице». «Я приехал, чтобы спросить тебя кое о чем», — с усилием признался он. «Этот вопрос уже двадцать пять лет не дает мне покоя. С того лета, когда ты упал с балкона», — тут же вспомнил Адели. «И когда пропал тот бедный мальчик», — добавила она, и не было нужды разъяснять, о ком идет речь. «Я молюсь за него каждый вечер». Возможно, она одна из немногих, кто не забыл о Дзену. То, что Адели до сих пор припоручает малыша своим святым, в раю, утешала Джербера. Помню, отец в те дни вел себя очень странно. Дома молчал, на людях был общительным, заметила Адели, но он всегда был таким. Никто лучше Адели не знал о таком противоречии и о том, что это значило для живущих рядом с синьором Бе сколько все происходило у нее на глазах. Никто из знакомых никогда не поверил бы, что человек способен так преображаться, переступая порог своего дома в том или ином направлении. «Ты права», — согласился Джербер, «но после моего падения он изменился еще больше». Пьетро помнил странное беспокойство во взгляде отца. Сначала он думал, что старший Джербер Боится после жены потерять единственного сына. В самом деле, казалось, что сеньору Б. трудно вернуться к прежней жизни и доверяться неведомому, который таит в себе каждый новый день. Но, может, было что-то еще гораздо серьезнее. Ночами я слышал, как он бродит по коридору, дойдет до моей двери и вернется назад. Будто ему не хватает духу войти. Аделина морщила лоб. «Зачем бы ему это делать? Ума не приложу». «Может быть, собирался сказать мне что-то, но потом передумывал». Действительно, годами Джербер думал, будто отец хотел спросить, что он видел или чувствовал в те тридцать секунд, когда сердце его остановилось после падения с балкона но теперь уже не был так в этом уверен. «Твой отец был хорошим человеком», — сказала Аделя, вытаскивая на свет Божий припев, который Пьетро слышал годами. Всякий раз желая возразить, крикнуть, что это неправда, что никто не знает этого человека лучше, чем его сын. Если он ничего не сказал тебе, у него была веская причина, и, я уверена, прежде всего, он не хотел тебя огорчать». Кажущийся альтруизм отца Джербер не мог принять ни сердцем, ни памятью. Он прекрасно знал, из какого теста был вылеплен сеньор Б. Но сейчас он пропустил недели, последовавшись за инцидентом, и вернулся в то июльское воскресенье, когда пропал Дзену. Прошло немало времени, прежде чем жители района, включая семью Дзануси, решили вызвать полицию. Так часто случалось. «Детишки, играя, забирались далеко и долго не возвращались», — выступила в защиту взрослых Адели. «Обычно все заканчивалось выговором и хорошей трепкой. Никто не думал, что на этот раз все обернется иначе». «Но прошло три часа», — мягко настаивал Джербер. «Что в эти три часа делал мой отец?» «Только он один и твердил все время, что нужно немедленно сообщить в полицию», — вспомнила домоправительница, подтверждая то, что говорил по этому поводу Пьетру Дзануси. Ведь и старший брат малыша батигола хотел того же. А никто его не слушал. Никто и никогда не думает о худшем, размышлял психолог. А в том случае все слишком заботились о том, чтобы не испортить себе каникулы. Так спасатели вытаскивают на берег труп утопленника, а люди на пляже продолжают загорать, или развлекаться, как ни в чем не бывало. Но воспоминание о том, как сеньору Бен не терпелось предупредить силы правопорядка, вступало в противоречие с образом молчащего абонента, терзаемого запоздалым чувством вины. Или отец играл на публику, создавая себе алиби на всякий случай. «В то ли это отец изменился?» — сказал Пьетро все события обрушились на него тяжким грузом. Но, думаю, этого недостаточно, чтобы объяснить такие перемены. Сын, побывавший на пороге смерти, и пятилетний ребенок, пропавший в его саду, разве этого мало? — возразила бывшая домоправительница. — Да, верно. Но она не знала всего. Телефонный звонок, который Джербер слышал в своем уме, толкал его на поиски правды. Ведь таково было и желание сеньора Бея. Наверняка случилось что-то еще, — стоял на своем он. Адели покачала головой. — Я слишком старая. Память меня подводит. Может, тебя стоит спросить у Ишио? Ведь и он в тот день был со всеми. Несколько недель назад, когда Ватага из спорта Эркуля пыталась восстановить ход игры восковых человечков, Джербер наблюдал, как кузен... Оторопела, метался по саду. И Шио помнит только, что мы в детстве называли это место «Садом оставленных надежд». Если мяч попадал в заросли беючины, было просто невозможно его отыскать. Женщина улыбнулась. «Хотя...» — начала она, но не закончила фразу. «Хотя что?» — спросил Пьетро, понимая, что Адели пытается что-то припомнить. Через неделю или две, после того, как пропал мальчик, я ездила в Прато на день рождения сестры. Обед с племянниками закончился раньше, чем предполагалось, и я сразу вернулась на виллу. Когда я приехала, где-то в пять часов вечера, в доме было тихо. Я пошла наверх, и в открытую дверь твоей комнаты увидела, как твой отец сидит у кровати и смотрит на тебя, пока ты спишь. Заметив меня, он удивился. Сказал, что уже собирался тебя будить, но потом закрыл дверь. Джербер вдруг ощутил пустоту под ногами, пустоту внутри себя, будто пол разверся, он проваливается в глубину. Но не подал виду. Сама того не ведая, эта женщина только что предоставила ему очередной кусочек истории. Он чуть было не сказал, что сам сеньор Б. и усыпил его в тот день. Но Пьетро, разумеется, не помнил, что тем летом отец провел с ним сеанс гипноза. Вот откуда взялся Телефонный звонок, прозвучавший в его голове.